Свадьбу Джулия Монина и Евгения решили играть в усадьбе деда в Щербаковке. Время было такое. С ресторанами полные непонятки, куда идти, какие цены, не отравят ли. Прага закрыта, славянский базар тоже. А заведения из новых, там ведь одни толстосумы в малиновых пиджаках гуляют. И подстрелить могут ненароком. В дома приемов тоже при новой власти, да после дедовой отставки не попадешь. Вот Петр Ильич предложил, очень кстати, любимице внучки Юлии гулять на своей даче. Он же выписал бывших кремлевских поваров и официантов, умелые, вышкаленные, бравые. Словом, стол и обслугу удалось организовать на высшем уровне. А гостей оказалось немного. Приехали родители Евгения, провинциальные, испуганные. Они были подавлены высотой, на которую взлетел их сынок. Подумать только так. Цыковская дача, Щербаковка, дед-невеста тот самый знаменитый Воснецов, плюс пара друзей-свидетелей, да маленькая своенравная дочь Юлии, Ягоза Мишель. И, разумеется, величавая бабушка Валентина, она всем на даче заправляла. Погода стояла теплая и накрыли в саду. Посидели за столом на двенадцать кувертов, выпили за молодых, прокричали «Горько!», Стали размяться и покурить. Заиграл небольшой оркестрик, аккордеон, саксофон, ударник. Сначала по просьбе невесты грянули Мишел. Жених протанцевал с Джулией первый танец. Потом заиграли в парке Чиир «Распускаются розы». И вот тут Юлия сама пригласила деда на вальс. Тот, разумеется, не смог отказать любимицы. Они кружили на небольшой вымощенной плиткой площадке. Прочие гости любовались ими. Платье ослепительно белое невесте шили в бывшем ателье ЦК. Воснецов и костюм летний галстук приобрел еще в бытность свою в Нью-Йорке. Внучка была восхитительно красой невеста, Дед хорош, как властный мужчина в своем позднем, шестидесяти с чем-то летнем соку. «Ох, дедуль, я так рада!» — сокровенно выдохнула девушка. «Ты любишь его?» Сначала мне казалось не очень, а теперь я понимаю, что да. Но ведь это не главное. Главное, он любит меня. И Мишель, и будет о нас заботиться всю жизнь. Хотелось бы верить. А ты, деда, не очень любишь Евгения, да? Какое это имеет значение? Мне с ним, слава богу, не жить. Тебя бы ни один мой жених не устроил. Я согласен даже на идиота Ельцина. Лишь бы тебе было хорошо. Скажи лучше. «Вы где собираетесь жить? У тебя на чистых?» «Нет», — покачала головой невеста, — «мы уезжаем». «Куда?» «За границу. Сначала в Германию, а там посмотрим». «Вот как! И что вы будете там делать?» Женя разворачивает свой бизнес. «Покуда маленький...» «Что еще за бизнес?» «Пока рано говорить, нам нужны инвестиции, первоначальный капитал, тогда и раскрутимся». «Кто же вам даст этот первоначальный капитал?» «Ты, дедуля?» «Я?» «А что у меня есть, кроме этой дачи?» «Ну, точнее, не ты, а твоя партия, бывшая партия». «Что ты имеешь в виду, Юля?» «Давай оставим гостей, пойдем поговорим. Втроем, с Евгением. Тем более мы завтра уезжаем, больше пообщаться времени не будет». Юлия высвободилась из объятий старика. Оркестр стих, а потом заиграл аранжировку странника в ночи. Юля сделала знак, к ним подошел Евгений. Воснецова неприятно резануло то, что тот тоже будет присутствовать. Неужели он сам с внучкой больше никогда не сможет поговорить тет-а-тет? -тет? Неужто отныне всегда и всюду в их отношениях будет совать свой нос ее противный муж? Троица медленно прошла к дому и поднялась на крытую террасу. Евгений сам словно был здесь хозяином, налил себе виски, достал из холодильника лед. И сей снова неприятно поразил Петра Ильича. Он не спешил заводить разговор. Давний принцип, тот, кто на совещании главный, должен высказываться в конце, после всех. А Васнецов до сих пор ощущал себя главным. Уж во всяком случае, среди домашних. Юля переглянулась с новоиспеченным мужем и начал Евгений. «Петр Ильич, я не сторонник лезть без спросу в чужие дела, но то, что мы с Юлией предлагаем, может принести всем нам весьма большие дивиденды». Жених сделал паузу, но так как никаких вопросов или комментариев не последовало, продолжил. Помните, Петр Ильич, те непростые дни августа девяносто первого? Пуч, танки на улицах. Так как вопросы были риторическими, Васнецов опять промолчал. А Евгения не смущали паузы в диалоге. Он продолжил. «Однако я благодарен тем событиям хотя бы за то, что они помогли мне снова обрести Юлию. Мы неожиданно встретились, и она одарила меня своей любовью. А я всегда ее любил, и она знает это. Юлия послала своему мужу благодарную улыбку. Тот поклонился ей с бокалом в руке. Что-то есть в этом Евгении неприятное, фальшивое, подумал дед, но от комментариев воздержался. А тот вырулил, наконец, на главную тему, как почувствовал Васнецов. В те самые дни, как рассказала мне Юлия, вы появились у нее на чистых прудах и отдали ей на хранение некий чемоданчик. Опасно, на мой взгляд, мероприятие. А если бы силы демократии не победили, если бы восторжествовала реакция, Джулия могла бы тогда пострадать из-за тех документов. «Да, дедуля», — быстро вклинилась внучка, — «я знала, что находится в том чемодане. Я открывала его. Больше того». Я даже сделала ксерокопии некоторых документов, что там содержались. Петр Ильич с трудом сдержал негодование. Поистине, в наши дни никому нельзя доверять, подумал он, даже собственной внучке. На первый взгляд в тех бумагах не было ничего интересного. Наименование, цифры, вела свою тему Юля. Но однажды я показала эти документы Евгению. И он, недаром что международный экономист, просветил меня, что это номера ячеек в швейцарских банках. Я подозреваю, что именно там хранится так называемое золото партии, правда, деда? Веснецов опять ничего не ответил. И тогда взял слово жених. Он выглядел очень деловитым в смокинге с бабочкой, с бокалом виски в руках. Я навел справки. Очень осторожно, сейфы есть, и доступ к ним анонимен, то есть открыт не какому-то определенному лицу или лицам, а любому человеку. Правда, для этого надо знать кодовое слово или слова. И мы с Юлией полагаем, что вы, Петр Ильич, их знаете. Старик ждал, когда же этот молокосос выложит наконец чего он хочет. А тот не смущался и не тушевался. И мы с моей женой просим вас, откройте эти кодовые слова нам. Разумеется, не бесплатно. Все деньги, что вы добудете для нас, мы пустим в дело. До копейки, до шиллинга, до цента. Я сделаю все для того, чтобы обеспечить вашей внучке Юлии и правнучке Мишель достойную жизнь. Евгений заслужил новый признательный взгляд от молодой жены. Я ни доллара, ни марки, ни фунта не потрачу на себя или на развлечения. И я не сомневаюсь, что мой бизнес достигнет успеха, в какой бы стране я его ни вел. И я предлагаю вам, дорогой Петр Ильич, заниматься неблаготворительностью. Я сам, замечу в скобках, благотворительность ненавижу. Я делаю вам коммерческое предложение, а именно, в обмен на ваши вложения вы будете иметь долю 25% в наших с Юлией в будущих предприятиях. Воснецов отрицательно мотнул головой, а внучатый зять понял сей жест, как начало торговли, и быстро поправился. «Тридцать процентов!» Петр Ильич обвел молодых взглядом. «Она, разумеется, целиком на стороне мужа», — горько подумал он. «Что ж...» Мы с Валечкой сами виноваты, вырастили поколение, у которого нет ни порядочности, ни чести. Стали бы я или моя Валентина лазить в чужие бумаги, а тем паче копировать их? Стали бы мы просить деньги, которые нам не принадлежат. Вопросы риторические. Для людей нашего времени, за исключением, разумеется, всяких выродков, на них существует лишь один ответ и он произнес этот ответ вслух. «Нет». И хоть тон его звучал категорично, Евгений опять словно не понял и назвал новую сумму. «Тридцать пять». «Знаешь, Женя, я не торгуюсь». Петр Ильич воспользовался любезно данным ему правом по имени ты Голос его звучал крайне строго. «Я тебе отказываю. Категорически. Могу объяснить, почему. Это не принадлежит тебе или Юле. Или даже мне. Это чужое, товарищи. А взять чужое все равно, что украсть». «Ну, деда!» — страдальчески воскликнула Юля. Это принадлежало вашей партии, а партии больше нет. Она распалась, кончилась, она труп. Это не дает нам права быть шакалами. Никто не дает тебе права сидеть на этих деньгах, словно собака на сене, раздраженно выкрикнула Юлия. Повторяю еще раз, сухо проговорил Петр Ильич. Нет. Господи, правильно бабушка называет тебя непроходимым упрянцем? Петр Ильич вы могли бы обеспечить свою любимую внучку и правнучку тоже нет нет и нет в других обстоятельствах я бы попросил вас немедленно убраться из моего дома но сегодня как никак у вас свадьба и я в какой то степени на ней являюсь гостем но никогда слышите больше никогда не заговаривайте со мной об этом жульничестве что ж — ледяным тоном произнес Евгений. — Я все равно построю свою деловую империю. Только без вас, Петр Ильич, и ваших поганых денег. Но в ней уже не найдется для вас места. Пойдем, Джулия. Нашим дни. — И что же? — живо спросила Римка. — Создал Евгений свой бизнес. Обошелся без вас. Старик усмехнулся. Бизнес, да, создал. Но, конечно, не империю. Есть у него своя компания, неизвестную миру. Они торгуют лекарствами с Россией и другими странами Третьего мира. Обеспечено выше крыши. Все атрибуты мещанского благополучия, загородный дом, пара машин, яхта, отдых в экзотических краях. Увлечение Мишель вон финансирует. Певицей вознамерилась стать, подумать только. Любит девочку безумно. А общих детей у Джулии с Евгением так и не появилось. Говорят, они старались, но не вышло. А теперь уж, видимо, поздно, все-таки Юлей за сорок. «Ну, сейчас сорок для роженицы не возраст?» — утешила его Римка. «Может быть, да только вряд ли еще». Одну правнучку или правнука повидаю. Вы еще очень бодры. Моя помощница опять выступила в роли матери Терезы. А Мишель скоро выскочит за кого-нибудь замуж. Я не о том, — скривился старик. Ведь мы со дня их свадьбы, с того памятного разговора, ни с Евгением, ни с Юлей больше не виделись, как отрезало. Они даже не звонят, не пишут. Я удивляюсь, почему они мне с Мишель-то не запрещают, слава богу, общаться. Ну и Мишенька холодна, суетна, высокомерна. Не иначе сказалось влияние Евгения. Тот надо отдать ему должный очень сильный волевой человек. Он и жену, и падчерицу под себя подмял. — И поэтому, — напрямик заявил Римка, — вы сказали, кот от партийных сейфов ни Юлии и не Мишель. Вы поведали его вашей незаконнорожденной дочери Любе. Ох, девушка, не будь вы столь милым, я бы давно выставил вас вон. А вам, только из уважения к вашим зеленым глазам и роскошным кудрям, я говорю просто, не ваше дело. Вы не доверились Джулии, а доверились любови, безжалостно констатировала Римка. Но ведь любовь тоже не одна. У нее есть ухажер, некто Бочеев. И он, насколько я понимаю, троих ваших Евгениев стоит. Повторяю еще раз, не суйте свой нос в чужие дела. Третьего предупреждения не будет. К тому же, что такое кодовое слово? Ну, сказал я ей. Вырвалось само, когда я диктовал мемуары. Хотел на доченьку впечатление произвести. Да ведь оно ничто. Ничего оно не дает, если не знаешь названия банков, номера сейфов. Они Люба, ни их не знают. Знают, кивнула Рима. Что? Они обокрали квартиру Мишель. Люба, или Бачеев, что одно и то же, украла ксерокопии с этой информацией, поэтому теперь им. Ничто не помешает скрыть ваши швейцарские сейфы. Старик схватился за голову.